Кричатня. Двоих отроков воевода все же оставил сани стеречь. Сам понес кожаную суму с родовым щитом предков. В крепости они с боярином отворят себе кровь, чтобы свежей рудой смыть старые отпечатки, расторгнуть ряд содеянной в устье святыни. Больное, кроткое до да ласковое слово боярин прислал, хмурился смешкой. «Про того ли Кайдена чувары нам баили? Он нёс лук без тетивы, хотел напоследок Вагану преподать, как снасть тугую налячивают. — Мыслишь, иное над щитом запоёт? — спросил воевода. — Совсем иное навряд ли, сила не та. — Вот поторговаться, пожалуй, будь я, Кайден, убедил бы тебя о злосчастном походе вовсе забыть. — Ишь как! А взамен? — А сам взамен забыл бы про то, что мы ряд редим потом пятим. — Облак шёл рядом, слушал вполуха, душа болела о гуслях. Тонок чехолок, застынут в пути, верные голоса растеряют. И о песни, что в себе нёс, болела душа. Буду про сокола думать, птицу безгрешную воспевать. А читы на ветке не моего ума дела, «Югвин назад с нами пойдёт, продолжал смешка. Наглядишь в правду пойдёт, что с того? Вдруг советы спросят, кому бы из воевод поклониться. — Ну тебя, смешка! Я тянетом разрешение чаю, а ты узлы новые вяжешь. — Боярину спою ныне, — бормотал облак. — А там как повезет. Нешто последний раз слово к слову прилаживал. — А вагудок диковинных спрошу не забуду. Белые крылья. Он к другим пойдет. Мы же слово дав промолчим. Либо сами найма потом не доищемся. «Отступщиками прослывем?» «Поделом прослывем. А Югвейн? Елмака второго найдет, которому все равно, кого за гроши изрубить. И толку от теперешних уговоров. Я красную песню сложу и всюду петь буду про последний побег великого корня, про то, как рвала его буря, а после накатился валун, совсем придавить мог. Он заслонил. Вон а что! И уразумеет, народишко!» А смотря как спеть, возложишь лисиги на песню живот наш, славу и честь, возложу, будто не снесет на крыле. Тяжек воеводский шелом, тяжко за всех решение принимать. Ворота со скрипом растворились навстречу, еддва насажень, незачем со двора тепло опускать. От движение воздуха внутри заметались зеленые пламена. Смешке показалось, светильники висели ниже обычного. Они ярко озаряли двор, покидая вверх круглые пятери в неверных потемках. Внизу было пусто. Мертвый конь не подглядывал в дверную щель деньника. Все створки стояли плотно закрыты, превращая двор в сплошной деревянный колодец. Две чернавки взбежали по всходу, скрылись из глаз. Облак вытащил гусли из чехолка, приласкал пальцами струны. «Белые крылья!» «На все четыре ветра тебе, хозяин ласковый!» Громко окликнул воевода. «Гости во дворе! Будь милостив, покажись!» «Иду! Иду!» — тотчас отозвался голос боярина. «Уж ты прости, старика! Шаги! Шорохи наверху!» Сзади проскрепели, закрываясь ворота, сначала внутренние створки, потом глухо наружные Стукнули запорные брусья. У боярина сынов двое. И Югвин, помощник доверенный. Эти-то где? Смешка, уколотый внезапной тревогой, сощурился сквозь зеленые сумерки. И кое-что разглядел. Из теней выплыло лицо Вагана. Круглые белые глаза с ужасом смотрели на смешку. Губы медленно двигались, молча произнося: "Берегись". Дальше смешка не думал, действовал. Тело резко пригнуло влево. Рука простёрлась копьем, сшибив окаянного. Стрела с красными перьями свистнула мимо локтя, пронизала воздух там, где миг назад дышала грудь воеводы. Гулко ударили в гусли облако на руках. Смертным криком вскрикнули струны. Железка всела между шпеньков. Разорвала вязовый лежень. Вышла насквозь. Уязвила облако в брюхо. Гусляр смотрел, еще не поняв. Не в силах понять. Вторая стрела разрубила смешки ключицу. Витязь ощутил тяжелый удар, какой-то глубокий и... Окончательный, что ли? Десница замлела, будто он ее отлежал, хотя пальцы вроде работали. Колени подогнулись, сразу стало трудно дышать. Дальше стрелы сыпались градом. Искали, находили мишени на дне замкнутого колодца. Сиги Окаянный был очень хорошим воином. Не упал от толчка, лишь прыгнул в бок, пригибаясь. Дружина выхватила мечи. Стальные голомени завертелись, дробя чужой свет. Отбивая визгливые острия, два витязя бросились было к упавшему смешки, но не достигли. Обоих посекло стрелами, один еле утащил другого назад. Вот же дур!» — не досадывал смешка куда? Боярские стрелки разбежались по всей пяте, ребели сзади, спереди и из боков. Кричатьня. Смешка хотел крикнуть, не нашел голоса. Закашлялся, выплюнул кровь. Внутри росла боль, разгораясь с каждым движением, с каждым вздохом. Витя неловко дёргался. Тянул из-под себя лук, нащупывал вздетую одной петлёй тетиву. «Кричатня! Сиги! Кричатня!» Окаянный был очень хорошим вождём. В нужный миг вспомнил необходимое для спасения. Первым внёс плечо в гладкие баллонки. Усмешки торчали перед лицом перья. Два красных и белая. В грудном дыхе кипела кровь. Дойдёт до горла удавит. Он здоровой рукой втащил больную на грудь, оплел ногами кибить. Сверху видели его возню, обидно смеялись, не спеша добивать. По ту сторону двора, наконец, затрещали, расселись досочки, кайденичи взвыли с досады. Из Израненная дружина вломилась в кричатню, устоптала чучело белой птицы, замерзшей в миг стремительного удара. «Вторая петелька тетивы», Подвинутая немевшими пальцами, упала на место. Над болясником пятери возник сам Гволхмей Кайден. Студенистые глаза светились зеленью по-кошачьи. Торопясь, пока держалось сознание, Смешка приспособил стрелу. Вскинул ногу, уперся. Наверху спохватились. Увидели, крикнули благим матом. Не успели. Смешка выстрелил заметил, как боярина отбросила от перил. И на этом все. Темная пелена окутала мир. Стрел пригвоздивших его к убитой дворовой земле смешка не ощутил. В ухожих крепости на людской половине разразилась кутерьма страшнее пожара. В поварню все сметая и круша на пути и ворвали жуткие люди. Одного от другого не разберешь. Красивые одежды пробиты и спороты. «Изгвазданы кровью, лица оскаленные, свирепые!» С себя не помня, с криком бросились какая куда. Витязи прокатились лавиной, покинули след багровыми полосами. Снесли с петель две двери, вырвались в черный двор. Здесь вновь подоспели боярские ловцы, перебежавшие верхом. Ваэлин во главе погони кричал не своим голосом, звал мстить за батюшку, требовал еще колчан. Возле малых ворот стал падать воевода. Его подхватили и повлекли дальше. В десять рук выкинули брус деленец из проушин. Вывалились на снег за воротами. Челядь боярская хлынула добивать. Витязем оставалось бы только сплотиться для последнего боя. Но из снежной пелены, вихрившейся над бедовником, прилетело несколько чужих стрел, и ни одна не промазала. Сиги окаянно успел подумать об отроках, оставленных у шатра, но стрельцов было больше. Ловцы шарахнулись, кто-то опрокинулся, запнулся, выронил лук. Дружина обрела силой, заковыляла прочь, увязая в рыхлом уброде. Через сотню шагов, когда крепость стали затягивать струи тащихи, из летящего снега поднялись белые тени. Объяли гибнущих витязей, увели. С собой.